Глава 8 Нет, пообщаться с девчулями не удалось. Все приказы передаются автоматически, без участия устных команд. Я даже снова высунулся из башни, чтобы посмотреть, как оно вообще работает. Первым делом надо выделить отряд. Следом выбираешь построение, например, в ряд, квадратом и так далее. У каждого вида войск свой набор. Те же копейщики лучше всего работают в шеренге. Вот только если обойти их с тыла, пиши пропало. А потому можно выстроить их черепахой. Тогда в любом случае противник напорится на стену из копий. Вот только и перемещаться в таком состоянии копейщики не смогут. Будут просто стоять и ждать атаку. Но это как пример. Так вот, я выбираю построение, в котором бойцы будут двигаться. Следом показываю, куда им надо двигаться, где встать и в какую сторону развернуть строй. Сразу как приказ сформирован, внизу появляется свиток, и гонцы уже сами выбирают, кто из них понесёт это послание офицеру отряда. Первый вызвала Сева. К сожалению, она побежала в сторону отряда копейщиков на своих двоих. Благо, тут всего 50 метров, и процесс не занял много времени. И как только Кейпа, опуская в мою сторону гневный взгляд, получил свиток, тот сразу растворился у него в руках. А следом вся процессия, изрыгая в мой адрес всевозможные ругательства и проклятия, двинулась ровно куда я и приказал. А приказал я сразу много чего. Сначала копейщики выстроились в марш и прошли стометровку, следом они свернулись с дороги и, перестроившись шеренгу, двинулись в сторону леса. Хм, это мысль. Следом к отрядам побежали Оля и Глаша. Они передали сложные приказы отрядам, и люди, продолжая высказывать нелицеприятные выражения в сторону полководца, у вслед за копеечками и как только мои стартовые отряды стали удаляться я побежал к терминалу кого донять гранатометчиков 10 штук самое то не думаю что нужно больше под это дело снова определил женскую половину смелость в метании гранат хоть и нужна но наши женщины точно справятся а если у противника появится конница то призову еще ведь кто еще будет коней на скаку останавливать не мужское это дело явно о да Повёлся. Мражеские отряды успели значительно продвинуться в сторону моей башни. Вот только увидев, как в обход основной армии двинулись мои бойцы, а сам я начал спешный найм более качественного отряда, противник запаниковал. И побежали гонцы догонять отряды, чтобы те как можно скорее разворачивались и двигали домой. Плюс главный японец, чтобы потянуть хоть как-то время, сразу стал нанимать новую толпу крестьян. Копейщики прошли сто метров, развернулись и побрели назад. также поступили и мечники, а следом лучницы повторили всё в точности, как я и приказал. Отлично. Японцы же продолжили тратить драгоценное время, ведь все гонцы уже отправлены, и придётся ждать, пока не вернутся до отмены глупого приказа. Значит, есть ещё минут двадцать на подготовку. За это время стоит нанять больше специализированных отрядов. Так, смотрим синие. Их оказалось гораздо больше, чем предыдущих. Но и найм вылетит в копеечку. хотя уничтожение целой Аравы и Пошек явно того стоит, ведь даже после сражения мы с ними встретимся вновь, и от того, насколько унизительно они проиграют сегодня, будет зависеть дальнейший диалог. Поставив на месте башни Кремль, я непрозрачно намекнул о нашем происхождении, и, безусловно, в сердцах множества бойцов зародился животный страх. И да, напал я, а не они, просто потому что могу. Выглядит с какой-то стороны некрасиво, но, увы, таковы новые правила мира. Мне было нужно, никого убивать я не собираюсь и не собирался, так что нормы морали полностью соблюдены. Но если полезут уже в реальном мире... Что ж, скоро я могу использовать кристаллы, и тогда их маленький, пожираемый морскими чудовищами островок быстро сравняется с уровнем моря. С другой стороны, я даже готов заплатить за захваченное поселение некий выкуп, Думаю, если противник не совсем тупой, он согласится на диалог. А пока будем развлекаться. Так, тяжелая пехота по сто. Один боец будет стоить, как целая катапульта с командой. Охренеть! Но зато и показатели подобных бойцов куда интереснее всех прочих. Непрошибаемые зачарованные латы, широкий выбор мощного оружия, возможность самоисцеления и много чего еще. Пусть это будет не суперсолдат. но всё равно один такой с лёгкостью нашинкует и десяток обычных мечников. Может Грогов подобное снаренить? Правда, один он может не вытянуть, и противник заметил, что я стал прибегать к более крутым видам войск и скоро начнёт нанимать что-то в противодействие. Тяжёлая пехота может вооружиться мечами, топорами, боевыми молотами и всем, чего только пожелает моя душа. А душа хочет всего и сразу. А что будет, если бурый впитает тяжёлую броню себе в шкуру? «Есть один способ проверить». И потому, как только закончился найм гранатомётчиков, и я передал приказ отойти немного вперёд, чтобы освободить нанимательную калитку, началось производство нового элитного отряда. Офицером станет Бурый. А в качестве бойцов выберу его товарищ ещё с полицейского участка. Ребята боевые обладают высокими уровнями и смогут удивить врага целым шквалом атакующих способностей. Что приятно, свои запасы кристаллов мне пока не приходится трогать. Всё за счёт казны, и это прекрасно. Там, за океаном, негры неустанно добывают мне как опыт, так и богатство. Не жалея себя, бедолаги постоянно сцепляются в схватке с почищами тварей, отдавая в казну ровно половину. Восхитительно. И пошки тоже будут. Вот всадник. Стоит сто пятьдесят. Всадников аж три штуки. Очевидно, ездить он будет на лошади. Вот только от чего в это время будет держать в руках — вопрос. Можно опять же меч. Или копье Лук, арбалет, да что угодно. Даже гранатами можно снабдить, если пожелаю. Вообще, заметил, что синие войска, если можно их так назвать, предоставляют куда больше простор для фантазии. Оружие бойцов может быть разным, но при этом они будут заключены в единый отряд, что очень удобно, и открывает целый простор для выдумывания различных тактик. Конница тут явно не помешает. Разве что управлять её будет довольно проблематично, ведь надо будет выдавать все команды заранее. Гонцы попросту не догонят скакунов, и потому придётся продумывать всё куда тщательнее. Всадники будут облачены в лёгкую броню, так что о рыцарях останется лишь мечтать. Оставлю найму подобных товарищей на крайний случай. В любом случае я понял, что нападение тут можно ждать хоть 30 минут. И это при условии, что войска пойдут по прямой сразу к моей башне, а они осторожничают. До сих пор, сколько я тут стою, войска японцев не вернулись в родные края, а также из вражеской башни всё так же выходят крестьянин за крестьянином. Возможно, скоро у него будет достигнуть лимит по численности войска, и тогда победа точно будет за нами. Просто сметём более качественными войсками их строить дело с концом. А пока они возвращаются домой и копят силы, можно продолжить изучение магазина. Так, боевые маги за 200. Этих товарищей придётся некоторое время подождать, да и польза сомнительна. В отличие от остальных, эти не будут облачены в броню, но зато смогут выбрать зачарованное оружие, например, посох, что создаёт и запускает огненный шар без участия и траты маны владельца. Также набор одежды будет усиливать навыки носителя. Вот только сильных магов у нас в поселении... Да, в принципе, и нету. В этот момент стоит изучить и исправить. отыскать носителя подходящего класса и устранить. А там кто-нибудь из наших уже о себе заберёт. Ещё стоит посмотреть, сколько у нас в казне скопилось опыта. Так я и себя смогу сразу прокачать и полезных людей усилить, например, Антона. Пусть пока что из-под его рук выходит сплошь опасное и бесполезное говно, но я верю в этого парня. Прокачает навыки, улучшит умения, и будет нам сказка в новом жестоком мире. Боевые маги мимо. Тупо бессмысленная трата денег не более. А вот следующая пара позиций заинтересовали. Там были егерь за 200 и диверсант тоже за 200. Первый вооружён армалетом или луком. Но из примечательного, во-первых, обладает повышенной дальностью выстрела, а во-вторых, меткостью. Но и это не всё. Брони на данном виде бойцов нет вовсе, ведь он не рассчитан на нормальный тип боя. Пальнул издалека, спрятался или убежал, и всё. Зато на егерях надеты плащи, что помогают маскироваться на любой местности, что-то вроде плаща-невидимки. Правда, для этого нельзя идти на марше или в обычном боевом построении. Для этого у подобных отрядов есть немного другой способ перемещения. пост егеря будут двигаться довольно медленно, но ни вражеский предводитель, ни его отряды не смогут увидеть моих скрытых бойцов до тех пор, пока те не атакуют. Да и после выстрела не факт, что заметят. Например, если полить за режима скрытности в спину. Так что они будут явно полезнее, чем кучка тех же боевых магов. Диверсанты чем-то похожи на егерей. Разве что атаковать они будут совершенно иначе. Без вооружения лишь мелкие арбалеты и ножи, но самое главное, они могут творить множество пакостей. Скрытно переместившись в указанное место, диверсанты сделают всевозможные ловушки, заложат мины, разрушат дорогу или же, что самое главное, смогут помочь одному из отрядов замаскироваться на местности. Как по мне, последнее свойство у диверсантов самое крутое. Если так, ты смогу постепенно по одному отряду перетащить значительные силы в лес и спокойно обойти противников с фланга. Этих действий не заметят ни вражеский полговодец, ни сами бойцы. Вот только помочь скрытно переместиться один диверсант может только десятку обычных бойцов. Это будет медленный процесс, но оно того явно стоит. Так что после тяжелой пехоты на поле боя появится десяток диверсантов. Офицером я сразу выбрал Колю, тем более что его класс называется ровно так же. И потому он сможет отрабатывать свою роль на все 200%. А не сделает ли противник так же? И как этому можно противодействовать? Нет, в любом случае, если мой отряд напорится на спрятавшихся в лесу врагов, их сразу увижу я. Собственно, можно гонять зад-перед в атаку крестьян, чтобы постоянно следили за этим. А если их убьют, найму новых. Негров он у меня предостаточно. Помимо всех, кого я успел изучить, в магазине осталось еще полным-полно всевозможных бойцов. Среди сильных воинов также была и баллиста. От катапульта она отличается повышенной дальнобойностью и меткостью, а также возможностью создавать усиленные снаряды. Берсерки, ассасины, целители, усиленные гранатометчики. Все это надо изучить, вот только времени на это мне снова не дали. А также не удалось изучить выбор самых дорогих и элитных войск. Плюс там такие цены и такое время ожидания, что проще будет справиться уже готовыми к использованию силами. Правда, перед тем, как отправиться к краю башни, поставил на очередь производства пару сотен крестьян. Все же могут пригодиться, и пусть будут. Стоят копейки, эффективности — ноль, но зато можно в случае необходимости заткнуть дыру в обороне. Так, противник сделал новый ход, и обмануть его, как прежде, явно не выйдет. До сих пор в моём распоряжении есть только четыре отряда, и тяжёлая пехота донаймётся уже вот-вот. Потом придётся ждать диверсантов, а следом и крестьян. Только после этого появится смысл атаковать врага. Сейчас же стоит поднакопить силы занять оборону. Японцы довольно нетерпеливые. Для меня это скорее неожиданность, ведь, по идее, для них выгоднее держать оборону. Или они просто пытаются заставить меня пойти в атаку? Вполне вероятно. Но я не поведусь. Буду дальше гнуть свою линию, постепенно обрастая мощью. Торопиться некуда, и пока можно спокойно расставить войска и побеседовать с уже появившимся бурым. «Погоди — Погоди! — окликнул я здоровяка, прежде чем он начал превращение. — Как у вас там дела? — Где? — не понял Олег. Он некоторое время вертел головой, пытаясь понять, откуда исходит мой голос. — Да тут я! — я махнул ему рукой. Дела -то — поселение как дела-то? Во — Во-первых, я охренел от начала битвы. — Какого хрена? И что вообще происходит? «И где ты сам?» Задавать столько вопросов подряд Олегу несвойственно, но он всё равно не сдержался. Видно, что он действительно удивлён и поражён происходящим. «Ну, я это... в Японии, если что. Но скоро вернусь», — поспешил я успокоить здоровяка. Но тот всё равно, судя по выражению лица, немного удивился. Брови поднял так, что затылок сморщило. «С правилами ознакомился, кстати?» «Какая нахрен Япония? Как?» Снова посыпались вопросы. Но я лишь стоял и улыбался. «Вон у Эвы спроси, какая нахрен Япония?» Сам удивился, если честно. «Да что не так-то?» — возмутилась девушка. «Я же случайно». «Случайно?» Бурый всеми силами пытался обернуться, но видно, что тело его слушаться категорически не желало. И потому облачённому в тяжёлый латы и здоровяку приходилось выкручивать короткую толстую шею под неестественными углами. Также закрытый шлем не сильно способствовал обзору. Правда, вскоре Бурый от него избавился, взяв его в руки. Некоторое время они перекрикывались между собой, остальные же просто слушали, стараясь не встревать в перепалку. Также Олег поведал, что в округе снова появились големы и химеры. Ищут Каспийск и иногда пытаются досаждать жителям магазина. Возможно, и зря их сюда вытащил. Но в любом случае, игрок пока там. Так что все эти нападки попросту глупые. Тем более, что времени прошло всего ничего, и потому эти два ублюдка попросту не успеют создать мощную армию. Так что это пока ещё просто разметка цветочки. Ягодки будут потом. Так ты всё же с правилами ознакомился? Система дала инструкции? В какой-то момент я всё же не выдержал и прекратил перепалку. Как оказалось, все прочие родовое иск ругались на меня напрасно. Скорее всего, многие из них попросту пропустили важнейшую информацию, что предоставила система перед переносом на поле боя. Олег коротко пересказал мне всё, что знал из инструкции, и его слова успокоили многих воинов. Как минимум, информация о том, что умереть здесь окончательно невозможно, сразу подняла боевой дух многим. <смех> вот же идиоты. Нет, не все. Как оказалось, некоторые ругались на меня матом исключительно за компанию. Не могу сказать, что это похвально, но всё равно лучше, чем по тупости и невнимательности. «А Гоша там, как, кстати?» — вспомнил я про своего товарища. У него было чёткое задание — вырастить странное растение из утюга. «Рудорог» или как-то так вроде называлось. И мне очень интересно, справился ли повелитель растительности со своей задачей. «Гоша, вот знаешь что? Не спрашивай. Просто молчи. Всё, просто молчи!» С этими словами Бурый надел свой шлем и начал превращаться в грозного, покрытого сталью медведя, явно намекая мне на полное нежелание говорить. «А медведь будет понимать мои приказы?» «Думаю, должен. Вот только как он будет получать свитки с указаниями действий? У него же лапки!» Пара сотен японских крестьян, вооружённых вилами, дубинами и прочим мусором, двинулись через лес. Поначалу они бодро топали на марше, а затем рассосались в здоровенную бесформенную толпу и стали пробираться сквозь чащу. Через скалы двинулись мечники. Со спины их прикрывал небольшой отряд крестьян, но ровно на середине, как раз около ручья, тоже рассосались по округе. Копейщики же двинулись по центру. За их спинами выступили лучники, что приготовились к стрельбе заранее. не став ускоряться при помощи походного режима. Стрелки двинулись через болото, и как только в зоне атаки появится противник, его тут же закидают стрелами. Есть такой режим ведения огня у лучников, я уже изучил. Скорость передвижения так ниже, но всё равно эффективность на уровне. Мало того, лучники будут убегать прочь, если противник подберётся слишком близко. А что остаётся делать мне? Да тут всё просто. «Бурый!» — крикнул я по привычке, и только после этого вспомнил, как надо отдавать приказы. «Дуй в лес!» Сразу после этого я выделил небольшой отряд тяжелой пехоты и сразу, построив бойцов в шерингу, направил их прямо по дороге навстречу приближающимся двум сотням крестьян. Причем двигаться застал бегом. Потратят немного сил, зато эффект будет того стоить. Пусть столовение произойдет лишь минут через пятнадцать, то уже сейчас я отдал бы правую почку и часть печени за то, чтобы посмотреть на лица врагов, которых отправили в лес. Они уже сейчас поняли, что найдут там явно не грибочки. Да что именно, предстоит только узнать. А что вы хотели? В лесах и правда иногда водятся медведи. И от встречи с ними никто не застрахован».